Не у всякого есть свой близкий, Но она мне как песня была, Потому что моей записки Из ошейника -за пса не брала. Никогда на их не читала, И мой почерк ей был незнаком, Но о чем-то подолгу мечтала У калины над желтым прудом. Я страдал, я хотел ответа, Не дождался, уехал. И вот, через годы известным поэтам Снова здесь у родимых ворот. Та собака давно околела, Но в ту же масть, что с отливом в синь, Слаем ливисто ошалелым, Меня встрел молодой ее сын. Мать честная, и как же схожи, Снова выплала боль души,